Я помню прежние заслуги, О, сжальтесь вы над стариком, Скажите, кто из вас согласен Скакать за дочерью моей? Чей подвиг будет не напрасен? Тому, терзайся, плачь, злодей! Не мог сберечь жены своей. Тому, я дам ее в супруги, с полцарством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 и память потеряв. Через плечо, глядя спесиво и важно подбочась, фарлав, надувшись, ехал за Русланом. Он говорит, Насилу я, на волю вырвался друзья, но скоро встречусь с великаном, уж что то крови будет течь, уж что то жертв любви ревнивой».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 То дразнит бегуна лихого, Кружит, подъемлет на дыбы Иль дерзко мчит на холмы снова. Рогдай угрюм, Молчит ни слова. Страшась неведомой судьбы И мучась ревностью напрасной, Всех больше беспокоен он. И часто взор его ужасный На князя мрачно устремлён. Соперники одной дорогой Всё вместе едут целый день. Днепра стал темен брек от логи. С востока льётся ночи тень, Туманы над Днепром глубоким, Пора коням их отдохнуть. Вот под горой путём широким широкий пересекся путь. Разъедемся, пора, — сказали, — безвестной веримся судьбе. И каждый конь, не чуя стали, по воле путь избрал себе. Что делаешь, Руслан несчастный, один в пустынной тишине?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 Свой путь на полночь пробивай.